«Интерлюдия. Ты хочешь сказать, что ваш древнейший был светлым богом?» — хмыкнул Бельзидор. «Демон, а не привираешь ли ты часом?» «Не словечком», — заверил Янг Фанхофен. Паргарон был одним из величайших светлых богов. И он был движим самыми благими побуждениями. Собственно, его лучшая часть, его честь и благородство сохранились в нас, Гахеримах. «Янг Фанхофен, не перегибай, а то я решу, что ты и про все остальное набрехал». «Забавно», — покачал виски в стопке Дегати. «Вначале ты рассказываешь историю о Парифате, который оказывается простым смертным, слугой вампира. Потом о Паргароне, который оказывается всемогущим, светлым богом. Ты это нарочно? Для контраста?» «Если бы я хотел контраста, я бы рассказал их подряд. К тому же рыцарь Парифат лишь начинал как слуга вампиров. Потом-то он поднялся до немыслимых высот и стал величайшим героем вашего мира. Но все благи уже в начале твоей истории бог. Он не был простым смертным. Был когда-то. Богами не рождаются. Но я понятия не имею, кем именно он был до начала моей истории, потому что этого не знает Бго». Он ведь не древнейший, а всего лишь активная часть его божественного начала. По сути, точно такой же орган, как и другие демолорды, только не от плоти, а от духа. А поскольку он еще и воплощенный символ, его память начинается с момента, когда этот самый символ впервые зародился. И с этого я начал свой рассказ. О жизни Всеблагова до того дня Бого ничего не знает, так что и мне об этом узнать неоткуда. «Так ты же еще и малость пророчествуешь», — напомнил Бельзидор. «Малость, изредка, и не докапывайся». Янг Фанхофин вновь наполнил всем бокалы. Дегати опорожнил свой, закусил соленым арахисом и задумчиво сказал. «Все благи в твоем рассказе предстают абсолютным воплощением добра. Необычно от тебя такое слышать. Обычно ты о богах не очень хорошо отзываешься». «Просто все благи — это древнейший», — напомнил Бельзидор. «Янг фан Хофин сын одного из его зубов. Его родной внук, можно сказать. Конечно, он хорошо о нем говорит». «Да вот неправда», — возразил Янг фан «Во-первых, я не внук древнейшего. Я, скорее, его сын, потому что мой отец был непосредственно его плотью. А это, знаете ли... А во-вторых, я объективен. Стараюсь быть». Я признаю, что и существа благие в целом. Не настолько, как считают некоторые, но в целом, понимаете, они просто другие, мыслят иными категориями. Ты уже это говорил. Ну, еще раз скажу. Значит, он твой дед? Сделал акцент на последнем слове Бельзидур. Слушай, а вот этот портрет, про который ты сказал, что это старый клиент. Ой, ты догадался. Картина взмахнул полотенцем Янг Фанхофен. «Ну да, ну да, это не совсем клиент. Хотя в каком-то смысле он заходит. Вот только что заходил». «Да, теперь вижу сходство». Пристально уставился на картину Бельзидор. «Если подретушировать и закрыть рот, вот значит, как выглядел Всеблагий». «А как выглядела его жена?» спросил Дигати. «Аэса штормовая». Да как хотела. Она была океаном, дегате. Ну, по умолчанию, как она выглядела? У богов же есть самые привычные облики. Слушай, то, как мы их видим, и то, как я их описываю в рассказе, я ведь тоже не могу рассказать о них то, чего не могу осмыслить. Я могу чуть больше, чем вы, но в этом случае не могу рассказать так, чтобы вы поняли. В вашем разуме просто нет механизмов, которые позволили бы... «Подобное понять, поэтому я описываю их в привычных вам категориях». «Слушай, Янг Фанхофен, ответь на простой вопрос. Портрет Всеблагого у тебя же висит, значит, и у Аэссы был какой-то облик, который я могу представить». «Ох», вздохнул Янг Фанхофен, «ты видел ярлык «Мазикрес»?» «Нет, где бы я его увидел?» хм, «Ладно, короче, ее ярлык выглядит как жена древнейшего». Серьезно? удивился Бельзидор, а откуда ей знать, как выглядела Аэса? Потому что она сердце ее мужа, Бельзидор, ее образ продолжает там жить. Как поэтично, но это чушь какая-то. Бельзидор, я тебя сейчас тесаком рубану. Но ну, все-все, ты уже не способен на конструктив, я понял. Это не чушь, недовольно повторил Янг Фанхофин. Органы древнейшего не были его органами буквально, то есть в некотором смысле и буквально тоже, но вообще они, в том числе мой отец, это воплощенные материальные идеи, идеи желудка, идеи зубов, идеи сердца. Они оформились в виде демонов, но остались желудком, зубами, сердцем, со всеми представлениями о них, правильными и неправильными, в том числе и чисто субъективными, как то, что сердце — вместилище любви. Понятно. Вздохнул Бельзидор. Странное у них существование. Слушай, Янг хофин хватит драм пока что. Расскажи для разнообразия что-нибудь веселое. Про гоблинов, например. У меня есть веселая история. Торопливо перебил Дигати, как раз принявшийся за говяжий язык. Хотя как веселая. Мне она тогда веселой не казалась. Еще что-то из твоей богатой приключениями жизни. Хмыкнул Бельзидор. Расскажи. Расскажу, только. Янг Хоффин. а правила твоего заведения действуют в обратную сторону. В смысле? Не понял, Гахирим. Если я возьму с тебя слово молчать, а ты нарушишь, мне тоже можно будет забрать твою душу. Хочешь сделать меня фамильяром? Изумился Дималорд. ха ха ха ха Ну хорошо, согласен но я не хальтракорок дегати я так не прокалюсь рассказывай свою байку конец пятого тома.